По холмам, кстати, при луне еще хуже бегать, чем по лесу. Кажется, вроде видно все. Да только свет этот очень обманчивый. А чуть ступил не так и кубарем вниз. Далеко еще? Нет. Рыжая за эту ночь куда больше меня вымоталась. Смотреть на нее жутко. Надо будет, думаю, когда вернемся, собственноручно ее в постельку уложить. И пускай отсыпается. Денька три. И вдруг лай. Ох, до да чего знаком мне этот лай. След взяли. Кто? А какая разница? Своих тут нет. Это потом расскажешь, рычу. Вперед, пистолет отдай. Винтовка с одного выстрела-то можно и не остановить. А пока будешь затвор передергивать, тут-то до горла и доберутся. Еще немного, — кара бормочет. Боги, ну помогите еще совсем. Здесь? «Давай!» Рыжая замулец за схватилась. Заклятие свое бормотать начала. Я гоблина к ней поближе подтолкнул, прислушался. Может, успеть? И тут первая тварь показалась. Я-то думал, что это мои черные знакомые из замка пожаловали. Те песики, правда, по-другому брехали. Даже и не знаю, собака это или уже нет. Рост там чуть пониже, чем те черные. Зато длиннее раза в два, так и стелятся над землей. И тоже морда белым огнем полыхает, а пасть вытянутая, как у крокодила на картинке. И зубы в ней соответствующие и по качеству, и по количеству. А на боках три полосы продольные светятся, словно кто-то вилами прочертил. Я даже ошалел маленько от такого зрелища. Она уже на наш склон махнула когда я первый раз на спуск нажал черт в упор стреляю она лезет и хоть бы взвыла а то может ее пули и вовсе не берут насквозь пролетают как через туман шесть патронов расстрелял прежде чем свалилась скоро ты там еще очень трудно открыть портал сейчас на вторую я последние три пули истратил и то повезло задел ей наверное орган какой то важный Скатилась вниз со склона, скулит, бьется. Эти два вперед вырвались, а остальная вся свора тоже на подходе. И морды этих в ней, судя по лаю, готова. Оглянулся, лужа черные прямо в воздухе переливаются. Пошла. А ты? Вперед. И тут остальные показались. Рыжая прыгнула. Я гранату с пояса сорвал, гоблина за шиворот схватил, он опять чего-то скулить начал. Толкнул его в лужу, кольцо зубами рванул, бросил лимонку прямо в пасть оскаленные. Метров двадцать до них уже было, не больше, и спиной вперед, в черноту. Ой, думаю, как бы осколки следом не влетели. Или тварь какая, шибко резвая. На этот раз снова все по-другому было. Не тяжесть и жара, а холод. Жуткий холод со всех сторон. Не то что до костей, до костных мозгов пробирает. А потом, словно вырубился на секунду, открываю глаза, капитан. Мой капитан стоит передо мной в этой черноте, непонятно, как видно его, и смотрит так еще, грустно, понимающе, как на проштрафившегося. А я гляжу... Гимнастерка на нем вся рваная, в пятнах каких-то, в ожогах. Да, думаю, это что же, да ведь у него всегда каждая ниточка всегда по стойке смирно выглажена была. Даже в самом тяжелом, когда на остальных грязи столько, что на болотных кикимор похожи, он один всегда умудрялся как-то чистым оставаться, таким, что снял шинель и хоть в ресторан заходить. А тут... Что же это ты натворил, а, Малахов? Товарищ капитан, разрешить отложить? Да что тут докладывать, Сергей? И так все с тобой ясно, как ты только мог. Так ведь, товарищ капитан, я ведь сюда, не по своей. Я-то решил, что он на меня злится из-за того, что я вроде как товарищей бросил. Да я не об этом, Сергей, как ты мог, ты? разведчик, эту девочку с собой потащить. «Товарищ капитан, она...» «Она еще ребенок, Малахов, ребенок, а здесь война, и детям на войне не место, а ты ее с собой потащил, самое пекло». «Да не тащил я ее, оправдываюсь. и потом, некого ведь больше было. У нас в партизанских отрядах и младше ее...» а капитан только головой качает. — Как ты мог это сделать, Сергей? И тут снова все вырубилось. Выпал я из темноты в белый свет, в холод. Пролетел метра два и в сугроб угодил. Ой-ой. Поднимаюсь, ничего не видно. Метель жуткая. Глаза нельзя открыть. Сразу на лестницах по полтонны снега насыпается. Еле-еле два темных пятна поблизости разглядел. Кара. — Сергей! — то пятно, что повыше мне навстречу рванулось. Я ее подхватил, обнял, к гимнастерке прижал. — Не волнуйтесь, товарищ капитан, я ее, если надо, на руках притащу. Только потом заберите ее куда-нибудь от меня подальше, а? — Я... я думала... — всклипывает рыжая. — Ну, точно. Ваша правда, товарищ капитан, как всегда. Девчонка! «Хозяин, забери нас отсюда!» «И этот здесь!» «Потом плакать будешь, — рыжий кричу. Куда идти?» «Не знаю. Скалы недалеко, но я не знала. Не хотела идти прежним путем. Думала, тут безопаснее». «Да уж! И что теперь делать? Ждать, пока буран кончится? Да мы тут через пять минут в сугробы превратимся!» «Слу...» — открыл рот. И сразу у него полгорсти снега получил. — Ты ведь эти проходы как-то чувствуешь, да? Можешь направление указать? П-примерно. — Сойдет. Цепляй на себя мешок, а сама за шею хватайся, за мою, и говори, куда прокапываться. А ты, тварь зеленая, за лямку цепляйся. Ну вот что стоило шинель в скатку взять? Сейчас бы накрылись вдвоем, и полушубки в машине были. Эх, знал бы, где упасть, чего бы только не подстелил. А у то между сапогами и кожанкой ноги голые. Руки под гимнастерку засунь, — кричу. Спрячь руки, а то отморозишь чертовой бабушке. Если уже не отморозила, не ладошки, а ледышки. Черт, куда бы мне руки спрятать? А то правая еще болит, а левая покусанная уже и не чувствуется. И ветер, зараза! Словно со всех сторон сразу дует. Куда голову не повернешь, все в лицо, а под ногами лед, может, на полюс закинуло. Мечтал ты, Малахов, в шестом классе полярником стать. Вот и получай исполнение всех и всяческих желаний. Надо было тебе, Олуху, белым медведем мечтать заделаться. У него и шкура, и жир под шкурой, и в буран он в верлоге спит, чу, в сугробе. — Нет, точно лед. А это справа никакие не скалы, а торосы. Так они, по-моему, называются. Эх, фотокоробы сюда. Такой кадр пропадает. Старший сержант Малахов среди айсбергов. Тройка отважных полярников героически преодолевает... тут ты! Хорошо хоть лед цельный, а не то крошево, что в прошлом году. Тоже метель. Не в эту метель, по пояс в воде, одной рукой ящик со снарядами на плече придерживаешь, а второй лед перед собой раздвигаешь. Ледокол Сергей Малахов. Звучит. Здесь. У рыжей уже не лицо, оформленная голова снеговика. Заклинание свое... ты произнести сможешь. Молчит. Я горсть снега взял. Черт, уже и мысли в голове замерзать начали. Размазал ей по лицу, вроде жила. Сейчас. Попробовал на левой пальце согнуть. С трудом. Еле-еле, но сгибаются. Значит, не все еще отмерзло. Глядишь, еще и поживем. Готово. В белом снегу белый свет. Я одной рукой гоблина подхватил. Живучий же гад. до да полстаки. Второй рыжую. А то она уже оседать намылилась и упал в него и носом об скалу. Приподнял голову, оглянулся. — Есть! Выпали мы в ту самую расщелину между скалами. Откуда отправлялись? — Вернулись. Ну, рыжая. А на ней снегу больше, чем на елке. Еле-еле улыбнулась. — Что? — Как-нибудь в другой раз объясню. Это не по-немецки, а по-испански. Интербригадовочка.